Глава первая. Встреча Рамадана. Если человек делает что-то, направляется куда-то или встречается с кем-то и чувствует при этом, что он больше не сделает этого, не вернется на это место и не увидит этого человека, он несомненно ощутит, что ни за что не должен упускать представившийся случай, ведь он может больше никогда не повториться. Однажды сподвижники услышали такое наставление пророка, да благословит его Аллаха и приветствует, и сердца их затрепетали, а из глаз потекли слезы, и они поняли, какой глубокий смысл вложен в эти слова. И они сказали: Это похоже на слова того, кто прощается. Дай же нам наставление от термези. Чувствуя, что прощение близко, они с особым вниманием выслушали все до последнего слова, понимая, что, возможно, уже никогда не услышат ничего подобного. А во время прощального хаджа пророк, да благословит его Аллаха приветствует, почувствовал, что в этом мире его община больше не соберется вокруг него подобным образом, и обратился к людям с наставлением, в котором вкратце изложил основы религии и самые важные моменты своего призыва. При этом посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал им, «Быть может, я уже не встречусь с вами после этого моего дня Отдарами Ощущение того, что что-то происходит в последний раз, что мы прощаемся с кем-то или с чем-то, провожая его навсегда, заставляет нас воспринимать многое совсем иначе и побуждает нас делать то, что мы вряд ли сделали бы, не будь этого ощущения». В этом секрет совета, данного пророком, да благословитого Аллаха, приветствует одному из подвижников. Вставая на молитву, совершая ее как человек, прощающийся с миром этим. Ахмад. Давайте попробуем представить себе, какой будет молитва искреннего верующего, который знает, что эта молитва последняя в его жизни, и после нее он покинет этот мир. Конечно же, он сделает все для того, чтобы она была безупречной, и вложит в нее всю свою искренность, смирение и богобоязненность. А его мольба, обращенная к Всевышнему, будет столь проникновенной, что никто из услышавших ее не сможет остаться равнодушным. Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, учит нас посредством этого, а Аллах знает обо всем лучше, как бороться с весьма распространенной проблемой превращением поклонения в привычку. Так почему же мы, поклоняясь Всевышнему, не стараемся делать это как в последний раз? Ведь мы действительно можем покинуть этот мир в любой момент. Рамадан приходит к нам в гости и оказывает нам почтение. Если мы оказываем почтение ему и встречаем его должным образом, он приносит с собой благословение и благодать и дарит нам столько ценного. Он гость И в то же время Он принимает нас у Себя. И вполне возможно, что кто-то из нас находится у Него в гостях в последний раз. И очень скоро, когда нас уже не будет в живых, Он будет в гостях у других, тех, кто придет после нас. Так давайте же должным образом встретим нашего гостя и проведем время в гостях у принимающего нас с наибольшей пользой. Мы должны встречать Рамадан так, словно мы встречаем его в последний раз, и стараться получить от этой встречи как можно больше. И мы должны радоваться его приходу. Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, говоря о Рамадане, радовал сподвижников грядущей встречи с ним, и они ждали этот месяц с нетерпением, ведь он принесет с собой столько благословения и благодати, и каждый миг его наполнен милостью Всевышнего». Пророк, да благословитого Аллаха, приветствует, говорил им, «Пришел к вам Рамадан, благословенный месяц, в который Аллах предписал вам пост. В него отворяются врата рая, запираются врата ада, и заковываются шайтаны. И в нем ночь, которая лучше тысячи месяцев, и кто лишился его блага, тот лишился всего». Ахмад. Читайтесь в эти слова, содержащие в себе столько значений. А теперь представьте, что столь благословенный месяц пришел к вам, а вы не воспользовались такой прекрасной возможностью, надеясь, что она появится у вас снова. Придет следующий Рамадан. И тогда вы сделаете все, как надо. Ваше поклонение не было таким, каким оно должно быть упрощающегося с этим миром. Вы потратили напрасно много времени и упустили столько возможностей снискать милость Аллаха в этот благословенный месяц. Разве это не потеря? Разве это не лишение? Наши благородные предшественники ожидали наступления Рамадана и искренне стремились к тому, чтобы провести его от начала до конца с наибольшей пользой. Весь месяц они проводили в поклонении и покорности Всевышнему. Яхья ибн Киасир, да помилует его Аллах, передает, что они обращались к Аллаху с такой мольбой «О Аллах, дай нам дожить до Рамадана, позволь нам провести его благополучно и прими его от нас». Муля ибн Аль-Фадаль, да помилует его Аллах, утверждает, что они шесть месяцев просили Всевышнего о том, чтобы Он позволил им дожить до Рамадана а потом еще шесть месяцев просили его о том, чтобы он принял от них пост и поклонение в прошедший Рамадан. Ахмад. Эта искренняя готовность встретить благословенный месяц наилучшим образом указывает на то, что в груди каждого из них билось живое сердце, воспринявшее слова Всевышнего о величии этого месяца и принявшее руководство посланника, да благословитого Аллаха, приветствует в том, как следует проводить его. Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, сказал «Когда Всевышний позволяет человеку дожить до Рамадана и дает ему возможность соблюдать пост в этот месяц, это его великая милость по отношению к нему». На это указывает хадис о троих, из которых двое пали шахидами, а третий умер в своей постели после них, и его увидели во сне опередившим их. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Разве он не прожил после них еще год? Люди сказали, да, это так. Он сказал, и он застал Рамадан и постился в него, и он совершил столько-то молитв за этот год. Люди сказали, да, это так. Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, он дальше от них, чем небеса от земли. Ахмад. Рамадан пришел как Нива для рабов Аллаха верных и сердца свои очистить в нем должны они отскверны. Есть права у Рамадана, соблюдая их словом, делом, и его для вечной жизни ты своим запасом сделай. Ведь воистину, кто сеял, но не поливал растения, время сбора урожая встретит вздохом сожаления. Дорогой читатель, давайте же попробуем поститься так, словно это наш последний пост в этом мире. Может быть, это заставит нас отказаться от пустой, бесполезной траты времени и отринуть мечты и грезы, отвлекающие нас от того, что по-настоящему важно. Давайте уделим этому благословенному месяцу повышенное внимание и окружим его особой заботой. Попробуем провести его так, словно этот Рамадан, последний в нашей жизни. А для того, чтобы оживить наш пост и из привычки превратить его в поклонение – Давайте задумаемся вот о чем. Мы постимся в Рамадан каждый год, и при этом большинство из нас делает это просто для очистки совести, чтобы снять с себя эту обязанность. Однако на самом деле мы должны преследовать иную цель – поститься с верой и надеждой на награду Всевышнего, чтобы Он простил нам наши прошлые грехи, которых у нас, к сожалению, немало. Пусть же в этом году наша цель будет именно такой – Каждый год мы стараемся прочитать Коран от начала до конца несколько раз. Пусть же в этом году, читая его, мы будем размышлять о смысле, заключенном в его аятах, чтобы соблюдать его предписания, а не просто читать слова, из которых он состоит. В начале месяца мы обычно стараемся не пропускать коллективную молитву. Давайте же постараемся в этом году всегда успевать к такбиру, открывающему молитву. В Рамадан мы обычно увеличиваем расходы на себя и свою семью, приобретая больше переходящих благ мира этого. Давайте же впредь будем тратить больше средств на духовную пищу, полезную книгу или кассету, полезную встречу. Если обычно мы стараемся порадовать свою семью и своих близких, то давайте в этом году постараемся принести радость и в другие семьи на долю которых выпали нелегкие испытания, которых постигли болезни и на которых обрушились козни врага. Мы раздаем милостыню каждый год, чтобы помочь нуждающимся. Пусть же в этом году целью наших пожертвований станет избавление от огня. Подадим милостыню с искренним намерением ради Аллаха, стремясь к его прощению и желая посредством этого очиститься от грехов. Обычно мы стараемся совершить Умру в Рамадан из-за ее достоинств, и при этом мы думаем о будущем и строим планы на него. И мы почему-то почти уверены в том, что отправимся в Умру еще не раз. Пусть же наша Умра в этом году, если Всевышний даст нам возможность совершить ее, будет такой, словно мы знаем точно, она последняя в нашей земной жизни, и этот обход вокруг Кабы прощальный. В этот месяц мы стараемся принести пользу самим себе. Давайте же в этом году постараемся быть полезными не только себе, но и другим. Это может быть просто добрый совет, мудрое направление или подаренная кому-то полезная книга. Может быть, Всевышний запишет в наших свитках благие дела, подобные благим делам тех, кому мы указали на них. Ведь тот, кто указывает на благое дело, подобен тому, кто совершает его. Оттермези. Мы обращаемся к Аллаху с мольбами в этот месяц, прося для себя и своих близких. Давайте же в этом году откажемся от этой скупости, ведь миллионы наших братьев по вере во всем мире также нуждаются в том, чтобы мы обратились к Всевышнему с мольбой за них. К тому же, когда мы обращаемся к Аллаху с мольбой за кого-то, ангелы говорят «Амин» и добавляют «И тебе-то будет тоже». Щедрость в Рамадан похвальна, и у вас есть возможность проявлять ее, отдавая много или мало. Пусть же в этом году щедрость ваша и ваше великодушие примут несколько иную форму. Отвечайте добром на зло. Поддерживайте отношения с теми, кто перестал с вами общаться. И давайте тем, кто отказывается давать вам. Давайте меньше времени проводить с людьми и чаще оставаться наедине с самими собой, спрашивая отчета у собственной души. Ведь в любой момент к нам может прийти смерть, и нас подвергнут расчету до того, как мы успеем сделать это. Мы любим поклонение Всевышнему посредством кормления постящихся так давайте же избавимся от желания услышать похвалу в свой адрес или избежать упреков и порицания, которым, к сожалению, часто сопровождаются подобные действия. Ведь то, что потрачено на показ, не приносит человеку награды, и он, отдавая, только теряет и ничего не приобретает. В ночь предопределения награда за благие дела умножается. А думали ли вы о том, что вы, возможно, упустили ее в прошлые годы? Не упустите же ее в этом году. Вполне возможно, что следующую ночь предопределения вы уже не застанете. О Аллах! Благослови наш Рамадан. Прими от нас благую встречу Его. Помоги нам поститься в Него и простаивать Его в молитве. Очисти нас от Него, сделай нас богобоязненными и избавь нас от огня. Амин.